Глава двадцать первая. Утром следующего дня меня опять вызвали к менталисту. На этот раз дознавателя интересовало вчерашнее происшествие на моем участке магической карты, что, в общем-то, логично. «Присаживайтесь», — с улыбкой предложила женщина. Правда, сейчас она была не одна, а сразу со своим коллегой. С другим. Как и в прошлый раз, никто представляться не посчитал нужным. Я села на жесткий стул в уже знакомой комнатке в подвале. Не забыла заранее активировать артефакт, потому что предполагала, что разговор будет не из приятных. «Часто мы с вами видимся, леди Уортон», как бы невзначай бросила женщина. На что я лишь пожала плечами и ничего не ответила. «Вы знаете, почему вас сегодня вызвали?» «Догадываюсь». «И каковы ваши предположения?» полюбопытствовал мужчина. «Вероятно, это связано со вчерашними событиями». «И с чем конкретно?» с происшедшим в зоне моей ответственности, точнее, на участке карты, за которым я наблюдала. Ну а что? Слова играть я умею. Задавайте конкретные вопросы и получите конкретные ответы. В данном случае я буду вести беседу именно так, чтобы не сболтнуть лишнего. Все же подобные разговоры не моя сильная сторона. И я запросто могу выдать какие-то свои умные умозаключения, чего делать не стоит». А они как раз профессионалы в вытягивании того, о чем хочется умолчать. «И что же произошло в зоне вашей ответственности?» спросила менталист. «Я наблюдала за каким-то дальним участком, даже не знаю, где такой находится. Практически одновременно на него вошли две группы. Одна из них меня беспокоила больше, потому что пошла по узкой горной тропе, и я сосредоточилась на них. Но в какой-то момент заметила, что ребята из второй ведут себя странно, и позвала декана Кимера проверить, права ли я. «Не играй с нами, девочка! Ты прекрасно знаешь, что нас интересует!» Неожиданно вскочил и заорал на меня мужчина, подавшись вперед так, что мне даже пришлось немного отодвинуться. Медленно, хотя в норме я должна была бы дернуться, но я постаралась сдержаться, потому что не стоило демонстрировать повышенную эмоциональность. Если бы я испугалась, отшатнулась, но в эмоциях остался бы полный штиль, меня бы это выдало. «А вы не могли бы не плеваться?» – спокойно спросила я, стирая с лица воображаемые капельки слюны. «И не орать, мне это не нравится. В конце концов, я пришла сюда добровольно, не для того, чтобы выслушивать необоснованные претензии. Если надо будет, тебя сюда притащат за шкирку!» – прошипел мужчина, тем не менее, немного отстраняясь. «Это ваше право, наверное», – я пожала плечами. «А теперь я могу идти?» «Куда?» «Учиться и ждать, пока меня сюда притащат. Давайте все успокоимся». Менталист подняла руки в защитном жесте. «Не надо нервничать». «Я и не нервничаю», — с полнейшим безразличием в голосе ответила я. «Надеюсь, у меня получилось сыграть это полное отсутствие чувств. Впрочем, у меня есть преимущества. Я понимаю, что они делают, а вот они не понимают, что я понимаю». Теорию и способы допросов нам преподавали. Впрочем, не особенно углубленно. Аналитикам это без надобности. Но методы давления на свидетеля, выведения его из равновесия, я неплохо помнила. Поэтому неожиданный срыв и крики одного из дознавателей я просто переложила на понятную мне схему одного из классических способов допроса. Пусть я сообразила не сразу, мне потребовалось пара секунд, но, надеюсь, мои заминки не заметили. «Каталиса, будьте добры, расскажите, что было дальше». — спросила менталист, прервав неловкую паузу. «А этот офицер больше не будет на меня кричать?» — полюбопытствовала я. «Не будет. Так расскажете?» «Конечно», — я улыбнулась совершенно ничего не выражающей приветливой улыбкой. Вкратце я пересказала почти все события, намеренно пропустив момент с падением ректора в воду. «То есть как исчезла? Просто взяла и растворилась?» — уточнила менталист под скептическим взглядом мужчины. Но вот так я развела руками. «Ректор, как я уже успела убедиться сама и вам рассказать, портальный маг. Она могла переместиться с утеса, а могла и упасть. И именно в этот момент карта дала сбой? Ой, сколько же яда в голосе у этого полицейского. Того и гляди, сам отравится. Рядом со мной стоял тот, кого декан Кемера ставил за главного. Все произошло на его глазах и на моих. Я не отвлекалась, если вы на это намекаете». Я эхидно улыбнулась мужчине. Но вот что произошло с ректором и произошло ли что-то вообще, мы оба так и не поняли. Ну, либо он понял, но мне не сказал. «А каково ваше личное мнение?» Мягко спросила менталист, стараясь сгладить опять начавший тлеть конфликт. Не такие уж они и профессионалы. Или думают, что их театральная постановка для простой двадцатилетней девчонки и так сойдет. Вот только одно дело вывести кого-то на эмоции для пользы дела. другое вовлечься самому и теперь просто настроить допрашиваемого на конфронтацию, потому что не с той ноги утром встал. Моё мнение? Думаю, она переместилась. Конечно, сбой тоже мог быть, но как-то уж очень он вовремя случился. «Вовремя?» — говорите. На этот раз мужчина протянул уже совсем другим тоном. «А не видели ли вы, чтобы кто-то что-то делал с артефактом контроля?» В момент, когда ректор… Нет, я же смотрела на этот участок. «Но теоретически...» «Теоретически мне тогда надо понимать, как он работает, и вообще, возможно ли в него влезть так, чтобы другие не заметили. А у меня просто нет таких знаний, поэтому я не буду гадать. Это вам лучше спросить у тех, кто в этом разбирается». «Ну ладно, давайте вернемся к ректору», — опять вмешалась менталист. «Как вы думаете, где она может быть, если она переместилась?» Я удивленно посмотрела на женщину, стараясь не переигрывать. «Извините, вы хотите сказать, что ректор не вернулась в академию?» Все сегодняшнее утро, пока была в столовой и на первом занятии, откуда меня и вызвали, я старалась слушать и собирать все сплетни. Но народ обсуждал только вчерашний вояж в горы и множество раненых. К счастью, в основном легко. Ушибы и подвернутые ноги можно не считать. Студентам оказали первую помощь и отпустили. Только вот про ректора не было сказано ни полуслова и думаю, дело не в запрете обсуждать или в чем-то подобном. Просто тема не поднималась, они ней вообще не знали. В Академии ректор Джантори или нет, мне так своими силами выяснить и не удалось. Кажется, на допросе я удивилась достаточно натурально, чтобы дознаватели решили, что я больше ничего не знаю. Но вот я, в свою очередь, сделала однозначный вывод – ректора в Академии нет. Существовал, конечно, небольшой шанс, что меня обманули. Вот только зачем? Пока я не вижу четкого ответа на этот вопрос. Будем считать, что женщина действительно пропала. Хотя, может, просто дознаватели не знают, где она. А декана, например, в курсе. Для этого надо бы поговорить с Кимером. Но что-то мне подсказывает, что сейчас его искать – плохая идея. В конце концов, если у него будет важная информация, он сам меня вызовет под благовидным предлогом. Так что я решила для разнообразия просто поучиться и выглядеть как можно менее подозрительно для чего нужно было найти мою группу и влиться в ее стройные ряды. Наших я нашла в столовой, что вовсе не странно, учитывая обеденное время. «Но как прошло?» — хмуро спросила меня Гровер, поднимая голову от тарелки. «Нормально. А чего все такие смурные?» Я оглядела ребят, которые так же, как и командир, фанили грустью и безысходностью. Декан Кемер вызвал меня сегодня после первого занятия и заявил, что мы отвратительно справились с походом в горы. Диана покачала в воздухе вилкой с наколотым на нее куском мяса. «Поэтому с этого дня для нас усиливаются физические и магические тренировки. Это не говоря про то, что и наказание он впаять тоже не забыл. Все, кто ходил, получили по одному дежурству». «Э, нормально!» – возмущенно воскликнула я. «А какие, по его мнению, должны быть результаты, если нас этому не учили?» «Вот этот вопрос ты сегодня сможешь задать ему сама», – ехидно отозвался Макс. Как раз после введения в теорию поля у нас будет усиленная магическая тренировка. И насколько усиленная? Думаю, не настолько, чтобы тебе дали откосить, — ответил тот. Интересно, чего это с деканом Кимером? На человека, требующего невозможного у новобранцев, он не тянет. Значит, причина в чем-то другом. Значит, усиление физических и магических тренировок? Он что-то знает и хочет подготовить своих подопечных? «Слушайте, но ведь провалились не только мы, в смысле первокурсники. Я вчера навещала соседку у целителей, и там всех остальных тоже было достаточно. Им дополнительные занятия не требуются, что ли?» Про это он ничего не говорил. Гровер безразлично пожала плечами. «Еще интереснее. Какая разница между первокурсниками и остальными? Не с точки зрения обучения и уровня подготовки, а в контексте наших с кемером вопросов?» Разница в том, что среди только что поступивших студентов вероятность встретить агента или человека, завербованного резидентом, гораздо меньше. Получается, декан выяснил что-то серьезное и теперь старается подготовить нас к дальнейшим неприятностям? Впрочем, все мои логичные и гениальные умозаключения разбились о реальность в тот момент, когда мы пришли на тренировочный полигон и обнаружили там оставшиеся в академии два курса факультета разведки. Так, значит, по нашим контрразведческим делам отбой тревоги. А вот по другим наоборот. Еще бы узнать, по каким и с какой стороны ждать угрозы. Мы кое-как построились пред светлой очи декана Кемера, который был мрачнее грозовой тучи. Интересно, это из-за пропажи ректора или из-за того, что несет угрозу студентам? Или глобальная причина в одном и том же? «Кадеты и студенты!» начал свой речь Кемер, прохаживаясь перед нашими рядами. Вчерашний выход в горы показал некоторые пробелы в системе нашей подготовки. В первую очередь, конечно, это касается боевиков, но и разведчики, по моему мнению, недополучили кое-какие важные навыки. В первую очередь, речь пойдет о горной подготовке. Причем изучать ее мы будем в разрезе разведывательно-диверсионной и разведывательно-магической деятельности. Вот, кстати, интересно, в моей королевской разведшколе вполне себе была горная подготовка. Нас обучали скалолазанию, выживанию в горах и даже магической разведке. И это несмотря на то, что у нас в королевстве горы только здесь, на самой южной стороне полуострова. А у недружественных соседей гор и вовсе практически нет. Так, высокие холмы. Да, конкретно моя подготовка включала самые азы этого искусства. Но худо-бедно пройти по горной тропе и не попасть в обвал я могу. У тех, кто предполагал работать непосредственно в поле, и подготовка была серьезнее. А здесь, получается, не было. В военной академии, расположенной в горах? В ни одной кажется, что это странно. Еще один вопросик к декану появился. С другой стороны, боевые действия с монстрами гати планировались только на равнине, рядом с самой Гатью. А бойцы Полудиной Империи, граничащей с нами на воде, тоже высадиться могли только на нашем плоском восточном берегу, То есть, действительно, если исходить из наших противников, то обучаться навыкам войны в горах нет никакого смысла. Но как-то это однобоко и недальновидно, что ли? Видимо, декан Кемер был с моими умозаключениями согласен, потому что дальше пошла жара. Физподготовку при наличии нескольких побитых жизнью и горами студентов решили отложить на недельку, а сейчас заняться магической. И декан пожелал заняться этим сам. Вообще, как строятся занятия по магии? Сначала в классе мы долго и упорно разучиваем определенные техники, добиваемся их быстрого проявления перед внутренним взором, исправляем ошибки, оттачиваем нарисованное в уме. И только потом идем на полигон или в экранированное помещение и вливаем в конструкт силу. Но подобные занятия для слабаков, по крайней мере, по мнению нашего декана. «Строимся в один ряд по периметру» приказал Кемер, оглядев наши ряды. «А теперь повторяем конструкт за мной!» Он прошелся по рядам и показал поближе. «Это поисковая техника, позволяющая даже в горах, даже в условиях нестабильного магического поля, узнать, есть ли рядом с вами потенциальные враги. Как только вы сможете мысленно сформировать конструкт, вливайте в него силу». По нашим рядам прошелся ропот недоумения. «Что, прямо вот так сразу?» «А вы что думали?» Считаете, что враги будут ждать, пока вы полгода будете один конструкт учить?» – ехидно уточнил декан. «Потом в учебнике про него все прочитаете. А пока повторяем, повторяем». Могу ли я с ходу представить в уме незнакомый конструкт без ошибок при одной лишь демонстрации? Ну, как бы могу, да, но я ведь не просто так предпочитаю все на бумагу переносить. Если бы Кемер позволил мне его зарисовать, я бы сейчас без проблем его воспроизвела. Без этого сложнее. Но это для меня, два года проучившейся в разведшколе, где преподаватели тоже не любили повторять и уделять десяток занятий одному и тому же. А вот для моих софакультетников это было в новинку. В общем, я пыхтела наравне со всеми. Сложность была еще и в том, чтобы случайно первой не создать технику. Это было бы слишком подозрительно, потому что на гения магии я тяну еще меньше, чем на гения артефакторики. А как намеренно немного подправить конструкт так, чтобы он не сработал, если видела его всего один раз и запросто можешь ошибиться? Надеюсь, там где-то рядом со схемой этого конструкта нет схемы чего-то смертельного или взрывоопасного. А то так ошибусь в паре черточек, и декан уже не будет ходить перед нами, и так ехидно улыбаться.